Внимание! Внимание! Наш микрофон установлен в студии литературной редакции. Начинаем передачу «Вечер юмористического рассказа». Сегодня, дорогие радиослушатели, мне предстоит выступать в несколько необычной для меня роли в роли ведущего литературной передачи. Дело в том, что наша передача посвящена юмористическим рассказам о спорте. Кажется, совсем недавно наши спортсмены хорошо выступили на Олимпийских играх в Монреале, и вот уже не за горами Олимпийские игры в Москве, где, мы надеемся, наша команда выступит столь же успешно или еще лучше. Страстно болея за своих, миллионы людей просиживают у телевизоров во время трансляции Олимпийских баталий. Если еще иметь в виду, что Олимпиада-80 будет проходить в столице нашей Родины, то станет ясным, что интерес к спорту у нас повысится. Да, мы любим спорт. Нам импонирует спортивная отвага и частная борьба. Великое братство болельщиков стремится перенести со спортивных площадок в свою повседневную жизнь дух бескорыстной заинтересованности в победе настоящего мастерства дружбы и товарищества. Однако, уважаемые радиослушатели, вы можете сказать – все правильно – Но позвольте, при чем же тут юмор? Спорт ведь дело серьезное. Но если внимательно присмотреться, спорт и юмор в чем-то совместимы. Ведь то и другое вселяет в нас оптимизм и хорошее настроение. А кроме того, на спортивных соревнованиях, наряду с событиями величественными и трагическими, радостными и драматическими, случаются и просто забавные курьезы. И, конечно, мимо этого не могут пройти наши писатели. Итак, первый рассказ, наиболее близкий мне, как футбольному комментатору и миллионам болельщиков, рассказ Бориса Привалова перед матчем. Представьте такую ситуацию. До начала матча оставался еще час. Тренер вошел в раздевалку и громко сказал. Немного внимания. Все приготовились. Тогда начнем нашу традиционную пятиминутку. Мы и... Все действовали в последнее время слишком стандартно. Хотя отлично знаем, что нужно дерзать и искать. Искать и дерзать. Итак, наступило время вынуть из карманов домашние заготовки, тактические новинки, свежие варианты. Какие? У тебя соображения, Федя? Я думаю, может, как в прошлый раз. Вот, вот. Недаром у нас за месяц не было ни одного выигрыша. Я тебе лично, Фёдор, предлагаю новый принцип. Ход конём. Как движется шахматный конь? Так... Верно, верно. Так вот, ты так и действуй. Смотри, внимательно смотри. Сюда. Потом. Сюда. И вот сюда. Блеск. Идем дальше. Ты, Миша, ты примени зигзаг. Так. Раз, раз, раз и раз. Ясно? Блеск. Такого варианта у нас не было. Вдохновившись, тренер пальцем на столе каждому из ребят начертил схемы. Главное, чтобы ни одна комбинация не повторялась. Ясно? И тогда я могу гарантировать вам, выиграем! Через 10 минут все карточки спортлото были заполнены, и массажист побежал к ближайшему желтому ящику, чтобы опустить их. Как видите, методы подготовки к соревнованиям могут быть весьма своеобразны. И хотя уже общеизвестно, что стратегия подготовки спортсменов стала, можно сказать, наукой, главное место все-таки в этом вопросе занимает личная подготовка атлета, его самодача. При этом способы достижения лучшей спортивной формы и победы сугубо индивидуальные. И тот, что избрал для себя герой рассказа Владимира Волина «Опасные движения головой», мне кажется, следует взять на вооружение нашим боксерам. Что главное в боксе? Кто говорит сила, кто техника, а кто хорошая прыгучесть. А по-моему, ерунда все это. Главное в боксе – голова. Недавно готовились мы к городским соревнованиям. Смотрю на нашу команду, бой с тенью, груша, скакалки, спаррин-тренировки, а меня смех берет. Где новизна? Где полет мыслей? Он ну, раздобыл кое-какую литературку, тензорный анализ подучил, статистическую физику и квантовую механику подработал, теорию вероятности и теорию информации подзубрил. Дядя Саша, старший тренер, говорит, «Смотри слова, не перетренируйся». «Не боись», — отвечаю, дядя Саша. «У меня голова крепкая». «Ладно, выходим на ринг». Во втором полусреднем, это моя весовая категория, встречаюсь с Валерой Междусобойченко». Темная майка, светлые трусы, первая перчатка микрорайона. Обменялись рукопожатиями. Рефери напомнил про запрещённые удары. Ниже пояса не бить, открытые перчатки не ударять, опасные движения головой не допускать. Гляжу, Валера готовился к бою. Занял правостороннюю стойку. Неудобный, значит, противник. Левша, спрашивает сочувственно, держа на дистанции. Левша, отвечает удивленно. «А знаешь ли ты, — веду разведку боем, — то именно асимметрия разделила человечество на две неравные части — правшей и левшей? У нас в стране, например, правшей более 95%, а во Франции — около 92%. У правшей стереотипная условная рефлекторная деятельность в правой верхней конечности, управляемой левым полушарием головного мозга, у левшей — наоборот. Сечешь разницу?» Валера глядит, жалела, будто в нокдауне. Рефери на ринге ладонь к уху приложил, чтобы лучше слышать. В зале тишина. Жестокий рисунок боя. Тут противник помнился, пошел вперед и двинул меня прямым правым в челюсть. Не сильно, правда, двинул. Переваривал сказанное. Вот ведь бьешь толку, внушая ему. А того не знаешь, что все твои действия происходят не где-нибудь, а в пространственном временном континиуме. И имеют четко детерминированную причинно-следственную связь. Эйнштейн, он что говорил с точки зрения общей теории относительности? Твой удар, проявляясь в нейклидовой геометрии пространства, не оказывает по причине гравитации силового воздействия на материальную массу, в данном случае на мою челюсть. Усекаешь? Валера вздохнул и ушел в глухую защиту со словами. <связь> век живи, век Учись, хлоп, себя полб открытой перчатки, Понятное дело, травма, бровь рассечена. Сигунант противника из синего угла мне шепчет. Друг, спеши, слова! Рефери одной рукой скупой мужскую слезу утирает, другой себя по макушке стукает. Малоопасно головой работаешь. Тут Валера, пользуясь тем, что я с реферем беседую, вязался в ближний бой и двинул меня слегка боковым левым корпус. Я лениво зевнул, активизируясь. Темнота, говоря я так сокрушенно, закрепляя достигнутый успех. Зачем да на зря силы тратить? Только увеличиваешь общее количество энтропии во вселенной. Второе начало термодинамики, помнишь? Кто-то рефери черную бабочку развязал, узелки на память делает. Бокомые судьи первыми скрипят, меня конспектирует, публика скандирует. Молодец, Валерий, предупреждение за пассивное ведение боя. Я очки набираю. Противник обрел второе дыхание. и, войдя в захват, провел серию коротких ударов в голову. Но дядя Саша, старший тренер, не даром учил. В бою важна эффектная заключительная концовка. Но я и выдал напоследок перед гонгом свой коронный. Предсказание, говорю Валерия, использующее знания вероятности событий, становится тем точнее, чем длиннее серия событий. И в данном конкретном случае... Серия твоих неточных ударов. Это ещё Яков Бернулли открыл. Законом больших чисел называется. И согласно этому закону, вероятность твоих попаданий в цель по методу Манте-Карла практически равна нулю. То тут, тут началось. Противник в полном расстройстве чувств досрочно на канатах повис в моём углу. Дядя Саша-старший тренер на радостях попыхал пафельные полотенца на ринг выбросил. Рефери лежит в техническом нокауте. Я над ним стою, секунды считаю, а сам уме уравнение четвертой степени интегрирую. Слышу, динамика орёт. Победа ведой явного преимущества присуждена Станиславу Качукову. Спортопсисто Альбатрос. В зале овации. Я сам себе руку поднимаю. Дядя Саша, старший тренер, публику целует. В общем, провели мы острый. Красивый поединок показали технично-грамотный игровой бокс, продемонстрировали волевые бойцовские качества. Так что голова в боксе – первейшее дело». Да, что и говорит, голова в спорте, а да, очевидно, не только в спорте, имеет первейшее значение. Этим подтверждением являются успехи наших известных в прошлом спортсменов в областях деятельности далеко от спортивных. Но все же только личная подготовка спортсмена не может быть залогом успеха. Необходим опыт тренера, его помощь, наставление. Особенно это чувствуется в коллективных видах спорта, где тренерские эксперименты приносят порой прекрасные плоды – золотые медали. Прямой доказательство этому рассказ Михаила Козовского – партнерша. Тренер мой Константин прокофич когда я серебро в пятый раз проиграл, Так выразился. Ты, говорит, сенья фигурист замечательный, даже, извини меня, экстракласса. Только понимаешь, артистизма в тебе чересчур много. Руками машешь, словно птиц с огорода отпугиваешь, и судеет шокирует. Что же мне теперь делать, Константин Прокофьевич? Спрашиваю. В балет на льду уходить? Рано, говорит. Себя ты, Сеня, хоронишь. Вот что я по этому поводу думаю, сенья. Надо тебе, дружочек, в паре кататься. С кем, спрашиваю, в паре? С женщиной, что ли? С ней, говорит Константин Прокофьевич. Мы тебе уже и партнерш подобрали. Девочка, извини меня, упадешь, не встанешь. Будет что показать. Ну, прихожу я на следующий день... тренироваться, залетаю в зал и действительно чуть не падаю, потому что рядом с Константином Прокофьевичем сидит, значит, представительница противоположного пола. И в этой представительнице чистого веса, наверное, килограммов сто двадцать. Ну, думаю, подобрали. С этой партнершей разной поддержки Подкрутки можно выполнять только при помощи подъемного крана. Но вид не подаю, даже улыбаюсь. Здрасте, произношу. Очень приятно познакомиться, когда начнем тренировки. Сейчас, говорит Константин Прокофьевич, сразу и приступаем. Где наша Олечка? Тут из дальнего конца зала... прибегает какой-то карапуз примерно трёхлетнего возраста и заявляет крупногабаритной женщине «Мама, ням-ням!». А женщина достаёт из портфеля конфетку и подаёт малышке. «Что это, спрашиваю, из-за ясли?» «А это, — говорит тренер, — и есть твоя будущая партнёрша. Она, между прочим, на льду с восьмимесячного возраста». Ну, делать нечего, стали мы заниматься. Оля действительно очень способным детём оказалась. Шестерной Ридбергера для неё плёвое дело, а дорожку серпантин она вообще выполняет, как заведённая. Я её только ловить успевал. Стой, говорю, дай дух перевести, замотал ты меня до предела. А Оля не слушает, вырывается, Прыгает, бегает, потом подбежит к бортику, скажет «Мама! Ням-ням!» И снова начинает скользить, как сумасшедшие, только косички свистят. Короче, выбрались мы с ней на международные соревнования. Ну, думаю, сейчас точно золото завоюю. И вдруг объявляют «На льду!» Итальянский фигурист Джулио Сидорелли в паре с двухмесячной Лолой Вирадо. У меня прямо в глазах потемнело. А Константин Прокофьевич, как стоял, так за сердце схватился и медленно оседать начал. Но на наше счастье Итальянца дисквалифицировали. Его партнерша не умела ходить, и Джулио приходилось все время носить ее на руках. Так что принимаю поздравления. Мне кажется, что сегодня спорт перестал быть уделом лишь части, ну, пусть и большей, людей. Он проник буквально во все сферы нашей сегодняшней жизни. Даже в такую интимную, как область, чувств. И если в спорте победа завоевывается упорным напряжением воли и сил, то и в любви, в борьбе за нее эти спортивные качества имеют не меньшие значения. По крайней мере, так считает герой рассказа Александра Юрикова «Кто победит». Я был лысый, худой, сутулый и в очках. Женщины обращали на меня внимание только в одном случае, когда надо было передать пять копеек за проезд в переполненном автобусе. Никто не слышал стуком его сердца, никто не видел, какой огонь горит в моих глазах, прикрытых толстыми стеклами очков. Однажды я проходил мимо волейбольной площадки, где шла оживленная игра. Встречались женские команды, и я не стал даже замедлять шаги. Но вдруг мяч полетел в мою сторону. Удар, и я был сбит с ног и оглушен. Сознание возвращалось медленно, рывками. После первого рывка я почувствовал чью-то прохладную ладонь на лбу. После второго увидел внимательные добрые глаза. После третьего понял, что меня ласково поддерживает девушка, которая только что выше всех подпрыгивала у сетки и носила самые сильные удары. Она отвела меня домой, откачала, отпоила, выходила. И после этого мы стали встречаться. День ее был заполнен до отказа. Времени для встреч не хватало, но Я не сдавался. Каждое утро ровно час она бегала в городском парке. Я тоже стал туда ходить. Сначала мне удавалось пробегать рядом с ней только 10 метров. Кроме сведений о погоде, за это короткое время мне ничего не удавалось сообщить. Почти то же происходило в бассейне. Я стоял за стартовой тумбочкой и мог видеть только ее розовые пятки во время сальта. Вечером на волейбольной площадке Я подавал мечи, и наши руки иногда соприкасались. Тогда я понимал, что надо решиться, и страшно завидовал тем, кто по воскресеньям прыгал вместе с ней с парашютом. Ведь до земли так долго, и можно обо всём поговорить. Прошло немного времени, и я стал бегать с той же скоростью, что и она. В бассейне мы теперь плавали бок о бок, На волейбольные площадке она с трудом отражала мои гасящие удары. Плечи мои развернулись, мышцы налились силой. На голове снова выросли волосы, глаза стали зоркими, как у орла. Однажды, во время затяжного прыжка с высоты 2400 метров, я, перекричав ветер, признался ей в любви. Она молчала долго и у самой земли сказала. Раньше вы были так прекрасны и беспомощны. Куда это все ушло? Вы стали извинить, похоже, на всех наших мальчиков из сборной. Это так скучно. Мы приземлились. Она свернула парашют И пошла к автобусу. На днях я увидел ее на теннисном корте. Мечей подавал какой-то лысый, хилый тип в очках. Выяснить, где он живет и работает, не составляло труда. Завтра я встречусь с ним и как следует им займусь. Он будет у меня бегать, как лось, плавать, как дельфин. Он установит мировой рекорд в поднятии тяжестей. А я тем временем буду активно нарушать режим, курить и сутулиться, И тогда мы посмотрим, кто из нас победит. I don't know. Ну что ж, надеемся, победа будет за нашим героем. Тем более, что нам импонирует его спортивный подход к решению древней проблемы «Как быть любимым». Говоря о спорте, нельзя не вспомнить о тех, кто поклоняется ему с не меньшей страстью, чем сами участники состязаний. Звание «болельщик», пожалуй, наиболее точно и ярко характеризует всех любящих спорт. представителем многомиллионной армии болельщиков посвящен рассказ Микола Белкуна футбол и география. Ивана Ивановича Вантюха вызвала руководитель класса, где учился сын Володя. Да, очень сожалею, очень сожалею, что пришлось потревожить вас. Но ваш сын, Володя, последнее время вызывает серьёзное беспокойство. Что он шалит? И шалит. И двойку по географии получил. Понимаете, игру такую географическую выдумал. Но вы же говорите, что у него двойка по географии. Да в том-то и суть. В том-то и суть. Называет футбольный клуб. А ему в ответ нужно назвать страну, из которой этот клуб. Например, Реал. Испания? Или Валюр. Исландия. Вот видите, играют даже на уроках. И дисциплина в классе упала. Я повлияю на него. Будем надеяться. Понимаете, вчера прямо на моём уроке затеяли спор. Слышу Спартак, Спартак, а о Спартаке мы ещё не проходили. Оказывается, Спартак – болгарская команда. Почему только болгарская команда? А болгарский Спартак, между прочим, играет на кубок кубков. Кстати, с кем? Ну, с Мальмой. А вот и не с Мальмой. Это, уважаемый Анатолий Филимонович, вы спутали грешно с праведным. Ну простите. Мальмы играет <плот> чехословацкий Спартак на кубок чемпионов. Кстати, чья команда, Мальма? О, ну да. Напомню вам, <плот> мальма команда шведская. Верно, я и забыл, знал и забыл. Между прочим, болгарский Спартак играет на Кубок с Бордо. Ну, тут вам и ребенок скажет, что Бордо команда французская, а вот команду Сент-Этьен не всякий знает. Почему же не всякий? Любой мальчишка скажет, что Сент-Этьен тоже французская команда. Правильно. А вы мне ответьте, с кем она будет играть? а с польской командой Рух. Правильно. А на Кубок Кубков или на Кубок чемпионов? На Кубок чемпионов. Правильно. А э, нет, теперь я, а то все время вы, «Люн». вы, Правильно. А с кем она играет? Знаю, что свингерской команды. Это то же свингерской командой Дьер. Запомните себе. А... Э, нет, э, нет. Погодите, вы неправильно ответили, так что я имею право задать еще один вопрос. Алтай. Алтай — это наша команда. Алтай — это турецкая команда, а не наша. Вы еще скажете, что Лугана — команда из бывшего Луганска, а теперь Ворошиловград. Ну почему же? Ворошиловграде — заря, это все знают. Хорошо. Данфермлайн Шотландия. Правильно. А с кем играет? С Никазией Кипр. На кубок кубков или на кубок чемпионов? На кубок кубков. Правильно. Шамрок Франция. Э, нет, я правильно ответил. Теперь моя очередь. Шлиема Уондерера. А Шлиема Уондерера. Мальта. Уонда... А с кем играет? Они так увлеклись, что не заметили, как двери в учительскую раскрылись и вошел директор. Товарищи, товарищи, извините, Анатолий Филимон. Я зашел в ваш класс, так они там на головах ходят. Звонок на урок был давно. И Простите, простите. Щеки у Анатолия Филимоновича стали красными. Иван Иванович шмыгнул в коридор, Вантюх следом за ним. Прежде чем за Анатолием Филимоновичем закрылись двери, в класс он успел спросить Ивана Ивановича. А команда? С Тяула? Румыния. Ну, кто же этого не знает? Товарищи! Андерлект! Волландия! Кольскор мы заговорили о футболе, видимо, следует вспомнить, как много было перепробовано нашими футбольными тренерами всевозможных тактических вариантов, новинок для достижения главной цели – победы. Метод, которым пользуется в команде «Мотор» из рассказа «Рыцарь меча и бутсы» Владимира Барсова и Виктора Дальского, явно новаторский. Но насколько эффективный? Судите сами. Пичугину НБ от нападающего Пулькина К.К. Дорогой Николай Борисович, все мы, веренные вам футболисты-мотористы, с радостью восприняли предложенную вами в канун нового футбольного сезона тактическую новинку – систему послематчевых объяснительных записок. Бесспорно, письменное объяснение причин, по которым упущены голевые возможности, должно резко повысить нашу ответственность и результативность, упавшие в последние годы практически до нуля». На второй минуте сегодняшнего матча с Витязем я, Пулькин, К.К. 1949 года рождения, оказался один на один с вратарем команды гостей Троховым. И тут я вспомнил, что неделю назад от Трохова ушла супруга, чей уход был воспринят голкипером как большая трагедия. Решив не усугублять Угнетенного морального состояния коллеги-соперника я ударил с трех метров на два метра выше ворот, публично подчеркнув тем самым свое рыцарское отношение к противнику. На тринадцатой минуте я не вышел на голевую передачу левого края Никудышкина, так как последний давно страдает неизлечимой формой звездной болезни. Еще один гол, забитый с его подачи, Осложнил бы течение болезни и неминуемо привел к нежелательным для руководства Мотора и семьи Никудышкина эксцессом. Поэтому я остался стоять на углу штрафной площадки и стоял там до 22 минуты, на которой не опередил в борьбе за верховой мяч защитника гостей Пупыркина ВП. Дело в том, что ветеран нашего спорта проводил в этот день юбилейный 500-й матч в составе родного клуба. Мог ли я публично поставить в неловкое положение живую летопись, отечественного футбола в столь знаменательный день. На 45-й минуте я не смог поразить пустые ворота отнюдь не в результате сильного психологического давления со стороны атакующего полузащитника гостей Креветкина, который, обладая способностями к гипнозу, не раз демонстрировал их в матчах любого уровня, что вам, товарищ тренер, известно не хуже меня. На меня его штучки не действуют, а руководил мной естественное желание защитить своих товарищей по команде, которые в случае взятия ворот бесспорно подверглись бы разрушительной психологической атаке разъяренного Креветкина. Вот почему, услышав у себя за спиной настойчивое внушение «Бей ваут! Бей ваут!», я без промедления отправил мяч в тридцатый ряд восточной трибуны. На шестьдесят пятой минуте мне было оказано высокое доверие пробить пенальти. К тому времени Трохова, безудержно рыдавшего у левой штанги, по неверной жене сменил молодой галки перхватов. Установив мяч на 11 отметку и разбежавшись, я увидел полные надежды, страха и отчаяния глаза новичка. И тут я вспомнил свой первый матч в высшей лиге, когда я точно такими же глазами глядел безжалостные глаза известного грубияна и защитника футбольных безобразий Стоппер Либуркина. Мне стало жаль молодого футболиста. Ведь может так случиться, подумал я, что из Хватова вырастет новый Яшин или Хомич. А забью я мяч, из него может вырасти спортивный неудачник, человек без машины, квартиры. и дачи. Посланный ровно на два сантиметра правее штанги мяч стал, на мой взгляд, лучшим подтверждением гуманности нашего футбола, освобожденного от беспощадности и жестокости профессионального спорта. Наконец, на 90-й минуте матча я не попал по мячу, катившемуся по линии ворот, так как в момент удара был ослеплен вспышкой фотографа Тишкова. В результате я замешкался и вместо мяча ударил по ноге защитника гостей Турицына. В ответ на свист трибун я обнял пострадавшего и самолично вынес его с поля под аплодисменты собравшихся. В заключении я, Пулькин, как Ка, еще раз выражаю надежду, что тактическая новинка, система тотальных объяснительных, резко повысит пошатнувшуюся в последнее время репутацию нашего футбола и принесет вам, уважаемый учитель, заслуженную славу. Мое же сегодняшнее поведение на зеленом газоне Прошу официально признать благородным и рыцарским с последующим награждением моей личности призом справедливой игры, ежегодно вручаемой ЮНЕСКО самым благородным спортсменом года. Из культуры и спорт прочно вошли в нашу жизнь. Спартакиады народов Советского Союза, соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба», соревнования между коллективами различных предприятий стали массовыми и весьма популярными. А комплекс ГТО поистине привлек к спорту миллионы людей. Каждый выбирает занятие по душе. Это истинно общеизвестно. Мне кажется, что и в спорте она закономерна. С годами у человека меняются привязанности, привычки, но любовь к избранному виду спорта остаётся. Это хорошо иллюстрирует рассказ Александра Ячменёва «Пиши позицию». Алло, алло, алло квартира Хрумовых. Алло, привет, дед. Да, всё окей. Ага, о'кей, говорю. Ну да, ну ты даешь, молоток. Слушай, старичок, пиши позицию. Значит так. Белые. Король h1. Ну, шурочка 1, да? Так. Слон b1, белочки 1. Ладья a3, олефтина 3. Конь d4, дашеньки 4. Так. Теперь черный, черный. Король b2, М -м, Бронислава бранислава 2. Ферзь e4, елена 4. Конь f6. Фаичка шесть, мат три хода. А есть? Ну давай. Алло, Пётр Константинович, будьте любезны. Mm. Пётр, здравствуй, дорогой. Да-да, всё отлично. Окей, говорю. Окей, говорю всё. Ну. Oh. Ну да. Ну ты даёшь. Давай, братья, пиши позицию. Mm. Значит, так, белый король. г 6 <свят> горилка 6 да. так ферзь f5 ну, фитяско 5 слон c3 цимлянская 3 конь а6 алиго т6 понял так черный теперь черный король c4 ценадали до ценанандали да? 4 ладья d1 дубняк 1 пешка b7 Белая, крепкая, семь. Мат в два хода. Ну, есть. Ну, давай. Алло! Алло! Алло! Здравствуй. Ты что, совсем, что ли? Ну, ты даёшь. Ладно, пиши позицию. Угу. Белые король, Б-6. Бронхит, шесть. Пешка d7, дальтонизм 7, конь f2, флюс, флюс, флюс, баран, флюс 2, угу. слон a3, Астеническое состояние 3, Черный, король a8, анимия 8, ладья b8, бессонница 8, ферзь e5, е еле еле дышу 5, мат.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 Воздействие спорта на людей незаметно и в то же время неизмеримо велико. Трудно сейчас найти человека, не соприкасавшегося в своей жизни со спортом физкультуры. У нас уже не вызывает удивление старец с седой бородой, накручивающий педали велосипеда или группа маленьких детей с рюкзаками на лесной тропе. Вообще туризм в последнее время стал очень популярен. В один из таких походов ведет нас Леонид Трер. Его рассказ так и называется «Поход». Было утро месяца июня. На школьном дворе галдели пионеры веселые, как звенящие будильники. Вокруг стояли родители, печально глядя на детей. Папа и мамы приподнимали рюкзаки, набитые тушенкой и свитерами, вздыхали и пытались поцеловать наследников. Наследники отбивались, И самостоятельно затаскивали зеленые горы рюкзаков На свои хрупкие лопатки. Тревожно и радостно пропела труба. Десятидневный поход по нехоженным тропам начался. Караван с песней вогнул ларек, Где тридцать три богатыря склонились над пеной И вышел на тракт. Родители плели сзади, выкрикивая названия лекарств И призывы к осторожности. Отряд свернул в лес, На горизонте, в дрожащем зное, плавали благословляющие персты. Дети шли торжественно, как первопроходцы. Спереди ступал физрук Петр Мамонтов. Он расталкивал ветви сосен квадратными плечами и убивал комариные тучи. Ответственные за гербарий шли сзади, щипая флору. Специалисты по фауне хватали насекомых. Пахло хвоей и формалином. Между пионерами развернулось соревнование. «Иди быстрей!» «Иди дальше, иди качественней». Найденный наконечник стрелы, оружие пещерного человека, вручался победителю. Тридцать претендентов шли быстро и качественно. Природа не спеша раздвигала перед ними занавес, и юные зрители с тихим восторгом смотрели на сцену. В голубом каньоне они пили воду, чистую, как совесть новорожденного». На орлином утёсе туристы держались за облака и чертили метровые приветствия пионерам других планет. На привалах дети разжигали костер и, повизгивая от удовольствия, ели кашу, бесхитростную, как лицо двоечника, и вкусную, как самая первая каша на земле. Ночью, когда дети засыпали, появлялись лесные духи. Духом было под сорок. У них горели глаза и ныли натертые ноги. Духи хотели есть, но никто из них не трогал продукты юных туристов. Тени неслышно скользили по лагерю, усаживались у спальных мешков, из которых торчали детские головы, похожие на редиску, и, раскачиваясь, бормотали что-то. Потом лесные духи принимались штопать одежду туристов и приводить в порядок их обувь. Когда первая птица приветствовала рассвет, духи исчезли. Беззаботные дети не замечали по утрам, что отлетевшая пуговица пришита, а дыра на ковбойке аккуратно заштопана. На седьмую ночь, когда кабаний клык месяца Вспорол мешок неба, и звезды хлынули серебряной рекой, Ученик шестого класса Семен Кошкин Проснулся от поцелуя. Семен увидел своего папу. У папы было измученное лицо с запущенной щетиной. Папа жевал какую-то траву, А по щеке у него... катилась мутная слеза. Папа сказал Семен Кошкин и приподнялся. Кошкина старшего не было, лишь странные тени уходили большими прыжками на северо-восток. Утром школьник Кошкин рассказал физруку мамонтову ночное видение. Физрук слушал с улыбкой чемпиона. Сеня сказал он жуя ягоду. У тебя слабые мышцы, надо меньше читать, надо спать ночью, Сеня. Отряд совершил стремительный бросок с нехоженной тропы нахоженную и в положенное время, без единого засорения желудка, с песней вернулся домой. Вечером того же дня из леса вышла группа оборванных людей. Люди брели темными городскими переулками, и прохожие, прижимаясь к заборам, протягивали им ценности. Люди не брали ценности, а просили кефир. Им было под сорок. Все родители, кроме папы Кошкина, добрались домой вполне благополучно. Дети мыли пап и мам в семи водах, кормили яичницей и кефиром, мазали зеленкой. Папы и мамы засыпали, плача от счастья. Заблудившийся Кошкин-старший был найден геологами через месяц. Он спал на дереве в гнезде пернатого. Родитель совершенно одичал и не хотел возвращаться в город. Сейчас папа кошкина Семёна Чувствую тебя хорошо. Лишь иногда, проснувшись ночью, он крадется в комнату сына, чтобы пришить оторванную пуговицу. Наш поход, как видите, все же завершился удачно. И вместе с ним подошла к концу наша передача. И мне остается лишь пожелать всем вам бодрости, здоровья, хорошего настроения, всего, что дает нам спорт.